«Я очень хочу пить!» Бархатный печальный голосок хрупкой девушки, которую он прежде никогда не видел, вкратчиво вползал в его сознание. «Пожалуйста, вы же добрый человек!» Мужчина разгневанно вскинул голову и попытался отдернуть руку. Ему было необходимо выполнить свой долг любой ценой. Глашатая приказала, чтобы он следил за этой темноволосой чужачкой, не давая той ни малейшей поблажки столько, сколько потребуется. Не его вина, что этой незнакомке приходится страдать от жажды и голода. В конечном итоге она сама виновата, хотя бы тем, что навлекла на себя гнев старших гончих. Внутренний монолог охранника захлебнулся, как только мужчина случайно посмотрел в почти черные глаза девушки, в которых блуждали зеленые искорки недовольства. Чужачка, склонив голову, с интересом наблюдала, как ее противник внезапно сильно побледнел. «Помоги мне!» — прошептала девушка. Она даже не стала прибегать к магии, вовремя вспомнив слова Далеона о том, что в этих местах колдовство бесполезно. Просто позволило зверю на миг выглянуть из ее души. — Конечно! — запинаясь, отозвался мужчина. Неловко одной рукой отстегнул флягу от пояса и протянул ее имперке. — Спасибо! — с легкой усмешкой поблагодарила Эвелина. Затем с жадностью припала к столь желанной воде. Она едва успела утолить жажду как дверь резко распахнулась. В комнату ворвались несколько мужчин, которые умело оттеснили ее от порога. «Лови!» — кинула флягу недавнему тюремщику девушка. Тот машинально поймал ее, потом с недоумением потряс головой, еще не совсем понимая, что произошло. Тем временем строй молчаливых охранников разошелся в стороны, пропуская в помещение глашатую безымянного бога. Эвелина с любопытством смерила девчушку взглядом. Казалось, что с момента их последней встречи ничего не изменилось. Глашатая все так же была босой и одета в простое черное одеяние, свободными складками, падающие до самого пола. — Подойди ко мне, — приказала она, — уставившись прямо на чужачку невидимыми бельмами глаз девушка скептически покосилась на ближайшего телохранителя который не скрываясь держал в руках обнаженный острый клинок интересно если она слишком резко пошевелится не сочтут ли это попыткой покушения Эвелина уже давно поняла людям не привыкать убивать Главное, чтобы их преступления были хоть чуточку оправданы в собственных глазах и облегчать жизнь тем, кто желал ей смерти. Чужачка не собиралась. «Не бойся», — словно почувствовав сомнение бывшей ученицы императора, мягко произнесла глашатая. «Тебе не причинят вреда, по крайней мере, пока». Эвелина едва сдержала невесёлую усмешку после этих слов собеседницы, но подчинилась, сделала несколько шагов и встала рядом с глашатой. Чуть поморщилась, когда та силой вцепилась ей в руку.